26 июня 1522 года. Святой Антельм. Он пришел. Рослый, в великолепной сверкающей одежде, с пылающими глазами, рот дергается, кривится, вьется в руке хлыст. Красавица Рихильда Миллер в грубой рубахе Исхудавшая, с забинтованными руками Корчилась на жесткой лавке, пытаясь заснуть Агиларре остановился над ней Посмотрел Она не замечала его Все ворочалась, стонала Бормотала себе под нос И тогда он огрел ее хлыстом Так что она вскрикнула и подскочила И увидела над собой яростное, прекрасное лицо дьявола «Ты предала меня!» — прошипел Агиларре. «Ты разболтала ему о нашей любви!» «Агиларре!» — выговорила Рихильда и потянулась к нему руками. И дьявол снова хлестнул ее. «Ты продалась Сиеронимусу!» — повторил он. «Завтра ты умрешь!» Она села на лавке, сложила на коленях руки в толстых серых бинтах, нагнула голову агеларры засмеялся и подвальная камера наполнилась серебристым лунным светом Ха -ха -ха -ха -ха -ха. дура сказал он и засмеялся еще громче Ха -ха -ха -ха -ха -ха кунус женщина заметно вздрогнула агеларры привзвизгнул от удовольствия ты умрешь — повторил он, — и твой бог не примет тебя. — Почему я должна умереть? — тупо спросила женщина. — Если Иеронимус Поншпейер обещал тебе жизнь, не верь. Они всегда обещают, а заканчивается одинаково. Один судья клянется, что не тронет ни волоса на твоей голове, а потом другой, такой же лицемерный, с чистой совестью отправляет тебя на казнь». «Иеронимус фон Шпейер», — повторила Рихильда Миллер. «Подумала, потом качнула головой, мотнув слипшимися от пота волосами». — Нет, Агиларра, Иеронимус фон Шпейер ничего не обещал мне. Агиларра заскрежетал зубами. Она подняла голову, посмотрела. — Ты уходишь? — Будь ты проклята, Рихильда Миллер, — сказала Агиларра. Иеронимус проснулся от того, что Ремедио стрясет его за плечо. Оттолкнул его руку, сел потер лицо. — Что случилось? — Ведьма кричит, — сказал Ремедиос. Иеронимус прислушался, но ничего не услышал. Однако слуху бывшего солдата поверил, потому встал, подхватил со стола латинскую Библию и пошел по коридору, к лестнице, ведущей в подвал. Ремедиос шел за ним следом, держа горящую свечу в высоко поднятой руке. На ходу Иеронимус спросил. «Она звала именно меня?» «Она никого не звала», — ответил Ремедиус. «Просто кричала. От страха или боли. Я подумал, что она нуждается в утешении». «Вероятно», — согласился Иеронимус. «А почему ты сам не зашел к ней?» Ремедиус помолчал, прежде чем честно ответить. «Я испугался». Больше Иеронимус ни о чем его не спрашивал. В камере было пусто. «Сбежала», — шепнул Ремедиус. Иеронимус забрал у Ремедиуса свечу и подтолкнул его к выходу. «Никуда она сбежать отсюда не могла», — сказал Иеронимус. ни сквозь стену же прошла. Иди спать, Ремедий». Ремедиус помялся на пороге, а потом все же ушел. Иеронимус внимательно осмотрелся по сторонам, поставил свечу на лавку. «Рехильда!» — позвал он. Женщина выбралась из кучи соломы. Под глазами синяки, через все лицо три красных полосы от хлыста. В волосах сухая трава. Иеронимус поджал губы, слегка наклонил голову, внимательно рассматривая ее. «Кто «Ты?» — спросила Рихильда хрипло. «Иеронимус фон Шпейер, инквизитор». Она смотрела, широко открыв глаза, как он снимает с себя грубый коричневый плащ, остается в белой рубахе. Годы не прибавили красоты Иеронимусу, но его это не заботило. Он расстелил плащ на полу у ног женщины неторопливыми, уверенными движениями. Выпрямился, сел на лавку. Дикий ужас в ее глазах. Я пришел забрать твои страхи, сказал Иеронимус. Клади их сюда, на плащ. А что ты будешь делать с ними? спросила она. Иеронимус пожал плечами. Спалю в печке, сказал он. А со мной? Он не ответил. «То же самое», — сказала Рихильда Миллер. «Спалишь?» Он приходил к тебе. Женщина промолчала. Ее начала трясти крупная дрожь, и Иеронимус прикрикнул. «Успокойся, ты, потоскуха Из ее глаз хлынули слезы, и Иеронимус брезгливо поморщился терпеть не мог женских слез. — Он пришел, но не захотел бы меня, — залепетала Рихильда Миллер. — Он избил меня за то, что я предала его. Это ты заставил меня говорить? Ты силой вырвал у меня признание? — Разве ты говорила не то, что думала? — удивленно спросила Иеронимус. — Он смеялся надо мной. Он ушел, не простившись. — Да пошел он в задницу твой, Агиларре, — сказал Иеронимус. — Что тебя так испугало? — Он проклял меня. <с <с Иеронимус пошевелил ногой свой плащ, расстеленный на полу. — Блюй, — сказал он. — Ну давай, выблевывай все страхи, все, что тебя мучает. Все сюда, и я выкину их вон. Женщина смотрела на монаха, как на сумасшедшего. Она действительно ощутила, как к горлу подступает комок. И Иронимус наблюдал за ней без всякого интереса. «Тебя ведь тошнит, не так ли?» — сказал он. И не успел он договорить, как ее начало рвать. Прямо на монашеский плащ. Скудной тюремной похлебкой, плохо переваренной рыбой, которую она ела прямо с костями, потом просто желчью, Рехильда давилась и рыдала, а потом устала плакать и постепенно успокоилась. Обтерло лицо. Иеронимус даже не пошевелился. «Все в порядке?» — спросил он, как ни в чем не бывало. — Заверни это, не так вонять будет. Она подчинилась. Она действительно почти успокоилась. И только когда зловонный сверток исчез в груди соломы, вернулась память и набросился прежний ужас. Завтра она умрет. Но и Иеронимус опередил ее. — Сядь, — велел он. Она оглянулась по сторонам и села прямо на пол у его ног. — Ты плохо слушала отца якоба Рихильда Миллер, — сказал Иеронимус. — Конечно, мне трудно винить тебя. Отец якобы косноязычен, хотя чист душой и, несомненно, является достойным пастырем от Тарбахского рудника. — Избавь меня от проповедей, святоша! — прошептал Рихильда Миллер. — Я всегда был противником проповедей. Невозмутимо сказал Иеронимус фон Шпейер. «Было сказано слово, нет смысла передавать его своими словами, которые все равно будут хуже однажды уже изреченных». И раскрыл Библию. Начал читать. Не по латыни, на своем родном языке. Поначалу Рихильда даже не поняла, что именно он читает. Потом сказала и ужас ее возрос многократно. — Это же запрещено! — срал я на все, что запрещено. Оборвал ее и Иеронимус. — Я хочу, чтобы ты поняла. Если сказанное на латыни слово не трогает тебя, я передам его на языке, который будет тебе понятен. — Это ересь! — сказала Рихильда, не веря собственным ушам. И надежда затеплилась в ней. «Даже ересь может послужить доброму делу», — ответил Иеронимус. «Иначе зачем Бог попускает ее существование?» Он продолжал пересказывать священное писание, на ходу перекладывая его на свой язык. Оба вскоре забыли, где находятся, завороженные книгой. Иеронимус охрип, но даже не заметил этого, заново открывая для себя каждое слово. Он понял, что ошибался, самонадеянно полагая, что знает все четыре Евангелия наизусть. В тюремной камере, где разила прелой соломой, блевотиной, потом, на лавке из неструганных досок, при свете маленькой свечки, заново рождались великие слова. Монах читал, ведьма слушала. Потом не стало ни монаха, ни ведьмы. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Слово «чародеи» разрушило странное состояние полусна полуяви, напомнив о том, что происходит на самом деле. Камера, ведьма, инквизитор, Библия, прочитанная на немецком языке, искаженная. Агиларра, должно быть, помирает со смеху. Иеронимус отложил книгу, прокашлялся и понял, что сорвал голос. Первый солнечный луч уже проник в город, гуляет по начищенным медным сковородкам Доротеи Хильгерс, золотит солому в растрепанных волосах Рихильды Миллер. Рихильда спала на полу у ног Иеронимуса, и когда он увидел ее прекрасное умиротворенное лицо, он заплакал. Дабы обвиняемая Рихильда Миллер из Раменсбурга спасла свою душу и смерти ада для души, мы пытались обратить ее на путь спасения и употребляли для этого различные способы. Однако обуянная низкими мыслями и безнадежно совращенная злым духом, означенная Рихильда Миллер – предпочла скорее быть пытаема ужасными вечными мучениями в аду и быть телесно сожженной здесь на земле приходящим огнем чем следуя разумному совету отстать от достойных проклятия и приносящих заразу лже учений и стремиться в лоно и к милосердию святой матери церкви Так как церковь Господня ничего более не знает, что она еще может для обвиняемой сделать, ввиду того, что она уже сделала все, что могла, мы присуждаем означенную Рехильду Миллер к передаче светской власти, которую нарочито просим умерить строгость приговора и избегнуть кровопролития».